Глава третья. Райское жительство. В чем же сущность, главное содержание и основной смысл – это преестественная сила литургии, так увлекавшая отца Иоанна? Откуда у него такое восхищение? Где ее центр, средоточие, суть? О чем именно хотелось ему самому в сладость и на радость рассказать всему миру? А ему очень хотелось это, так как волны благодати переливались из него через край. Он чувствовал не только долг, но и потребность говорить об этом, писать, благовествовать. Священник, пишет он с себя, неизреченными щедротами Христа Бога, сподавляется целым морем благодати Божией через частое приобщение святых таинств тела и крови Христовых. А от Него должны все в изобилии почерпать благодать Христову. И Он должен всеми мерами заботиться, разливать ее шире и шире, а не удерживать ее только в себе. Тем более не должен злоупотреблять ею сам, своею недостойную жизнью или молчанием. «Горе мне, аще не благовествую», — говорит апостол. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16-й. Он должен жить достойно таковой благодати, умножать её, как талант, данный Богом в испасенье и блаженство его и людей Божиих, и во славу Божию. В противном случае он не только может лишиться её, но и быть тяжко осуждённым. Что же видел отец Иоанн в литургии? Мы нередко смотрим на богослужение с точки зрения прежде всего прошения у Бога разных благ, утешения в разных нуждах. Не так чувствуют истинные молитвенники вообще на молитве, а тем более во время литургии. Не таков был и отец Иоанн. Богослужение есть райское жительство. Но разве в раю просят? Нет, там наслаждаются, благодарят и славословят. а если и просят, то только о нас земных, и то о спасении нашим, по любви к Богу и к нам». Так мыслил и батюшка о всем вообще богослужении, как о блаженной любви и славе. «Молитва есть постоянное благодарственное настроение», — говорил он. «Богослужение есть пребывание с Богом и святыми, чистое, любовное, ничем не развлекаемое с ними собеседование». посильное благодарение и словословие бренными устами Господа и предначертание вечного словословия с ангелами устами духовными в преображённом теле славном прославление святых угодноков Божиих училище благочестия всякой добродетели приятие высшей благодати в молитве и в таинствах и самоё срастворение с Богом и обожение Благослужение по духу и составу своему есть жертва любви, хвалы и благодарения Господу. Дивный дух богослужения нашей церкви широкий и высокий полёт даёт оно душам христианским. И это понятно, если не упускать из сознания и сердца, что сделал для нас Бог, в особенности даровав нам сына своего, спасителя миру. Уже сделал остаётся лишь воспринимать и благодарить. И всё богослужение наше прежде всего проникнуто этим духом хвалы Троице и Спасителю. В богослужении проводится главным образом та мысль, что Бог в Троице есть и творец, и промыслитель мира, и что Христос наш искупитель, спаситель, помазанник, царь и судия всего человеческого рода. которого мы должны благодарить, прославлять, просить о своих нуждах, коему должны всегда каяться в грехах, коея вы должны умилостивлять жертвую бескровную, принесением тела и крови Иисуса Христа, коеим должны освящаться, утверждаться, и от коея должны ждать вечной жизни. Здесь указываются и иные переживания на молитве, но главное и первое – благодарение. Правда, в других случаях отец Иоанн говорит и о покаянном характере православного богослужения. Но это касается преимущественно будничного круга, и при том вечерней и утренней. Что же касается литургии, то основной дух ее, несомненно, прежде всего хвалебный. Службы православной церкви есть торжественный гимн Господу Богу-Спасителю, победителю греха и смерти, подателю святыни воскресения, жизни и бессмертия. всякое богослужение есть торжество благодати, торжество обожения человеков через воплотившегося Сына Божия, через таинства, дарованные им своей церкви православной. но спасение, совершенное искупителем однажды, теперь повторяется на каждой литургии, а потому она есть одновременно и искупительная, и благодарственная жертва, жертва любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу-спасителю. Что такое престол? Это божественная Голгофа. на которых распят и умер за грехи мира Агнец Божий. Где я стою, спрашивает он себя самого, на небеси. Что вижу пред собою? Престол Божий. Где я стою? Не на Голгофе ли? Ибо вижу пред собою распятого за грехи Сына Божия. Где я стою? Не в Сионской ли горнице с апостолами, спасителем и его Ибо вижу пред собою совершающуюся тайную вечерю, слышу таинственный, проникнутый безмерною любовью к погибающему миру слова: Приимите, едите, сие есть тело мое; и пийте от меня все, сия есть кровь моя нового завета, и прочее. Вижу, вкушаю и осязаю самого Спасителя моего в чудных его тайнах. Таинство искупления, таинство досточтимейшее, преснопамятное, таинство благости бесконечной, снисхождения безмерного, премудрости неисчётной, могущества необъятного. Вот какое таинство вспоминается на литургии. Мало того, то есть не только вспоминается воспоминают и лютеране, и сектанты, но они не верят повторению совершению жертвы вопреки явным словам Господа: "Едите сие есть тело, сия есть кровь моя". Оно как бы повторяется каждый день, потому что совершается ежедневно великое спасительное, пренебесное и страшное таинство причастова тела и крови Господней. Брис на закалеется за нас огнец Божий, освящающий и очищающийся. Слава милосердию твоему, Господи. И потому становится понятным сильное, но истинное выражение отца Иоанна: "В согласии с верованием церкви, что литургия, как жертва искупления, и доселе совершается собственно несвященно служитель, а сам сын Божий, как единый посредник" «Сколь пренебесна, свята, божественна, благотворна, всемогуща, вседейственна литургия! В ней сам Агнец Божий ходатайствует за всех. Единственный ходатай Бога и человеков, человек Христос и Иисус». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5-й. по его благодати ходатайствуют за нас Божия Матирь и все святые, которых мы благодарно и благоговейно вспоминаем на ней по нескольку раз. Также и в тайной молитве во время херувимской Иисус Христос называется архиереем, который есть и приносяй, приносящий себя самого, и приносимый. А священник лишь слуга при этом, или по-славянски отрок Отец Сэрн подметил это ходатайство Сына Божьего от лица мира даже в молитве Господней Отчи наш, читаемой после Евхаристии, то есть после его жертвы. Сам Бог-человек в ней за нас молится Отцу небесному. Эту дивную истину батюшка узрел в словах наш, нас. В них Сын Божий объединяет себя с искуплёнными им людьми, братиями. Какое глубокое всюду зрение! Так Отец Иоанн прежде всего видит в литургии повторяющуюся искупительную жертву. И об этом он постоянно и нам напоминает, и сам живет этими чувствами. Но вместе с тем он смотрит на нее одновременно и как на благодарственную, хвалебную жертву со стороны человека. Величие, святость, животворность, безмерная обширность страшной жертвы Христовой открывается уже на прескамедии, на которой приготавливается вещество таинства Евхаристии, хлеб и вину, или Агнец Божий, присно закалеющийся за грехи всего мира, и в благодарственную жертву за всех святых. В честь коих изымаются частицы из просфор и полагаются возле агнчи части. искупительная жертва будет совершаться и о них, то есть в благодарность Богу за них, как искупленных уже от земли и совершенных крестную жертву Христову, и радующихся в церкви небесной, торжествующи. Чудная жертва, истинно божественная жертва. а мы иереи так вообще плотоугодливы, ленивы, грешны, нечисты, пристрастны к земному, тленному. Богослужение есть словесная жертва человека, существа словесного, Богу-Создателю своему. Жертва приятнейшая Богу более всех других жертв. Богослужение есть взаимнослужение Бога человеком и человека в Богу. или сердечный, благодарный, благоговейный отклик человека на любовь, правду, силу. Это служение Бога человеком совершается особенно в божественной литургии. Ибо в лице иерея или архиерея служит во время литургии сам Христос Бог, единый, вечный первосвященник. Священник во время богослужения бывает не только как слуга Божия, но больше как друг Божий, предстоящий пред ним в качестве ходатая за народ Божий и совершителя пренебесных пречистых животворящих его таин, в которых заключается всё сокровище любви Божьей к роду человеческому. Больше величественнее, страшнее его служение ангельское. Он посредник между Богом и людьми, близкий друг его. Это как бы Бог с маленькой буквы для людей, со властью вязать и решить грехи человеков, священнодействуй для них животворящие и страшные тайны, обожеться ими и других обожечь через них. Что же можно сказать больше этого о священнике? Он Бог для людей, Бог с маленькой буквы. И потому священник должен быть на уровне высокого звания своего прежде всего в любви он священник словословит бога и благодарит бога от лица всех верных и вместе с верными об этой стороне литургии как благодарственной хвалебной жертве отец ан говорит сравнительно меньше, чем об умилостивительной искупительной силе её но если мы припомним те восторженные состояния коих уже и не знает, как бы выразить восхищённый батюшка, то нам ясно станет, что и сам он жил радостью и хвалы, восторгом благодарности, восхищением славы и словословие, которые заполняют, заливают главную часть литургии, особенно самой центраю, евхаристический канон. Там от слов милость мира, жертву хваления будем приносить и до возгласа Идашь нам, владыка, едиными устами и единым сердцем, славите и воспевайте пречесное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Всё полно по преимуществу словесловие, благодарение. И потому самоё слово Евхаристие означает не что иное, как именно благодарение. И в чувствах, в переживаниях отца и анна Это именно чувство хвалы, благодарности, восторга, трепетного восхищения преимуществ пред ходатайствами, прошениями, умилостивлениями. Так и должно быть у истинного совершителя Евхаристии. Литургия есть благодарение за искупление, хвалебная жертва, жертва хваления, за умилостивительную жертву искупления. Так всё сливается в единое. Но над всем поднимается и у Ацея Анна дух чрезвычайного торжества, радости. И эти чувства восторженного блаженства составляли основное содержание души его в литургии. Они ему были дороже всего. Они заполняют его сердце. Это жизнь небесная. Ещё здесь ангелоподобное состояние горнего мира, живущего восторгом хвалы. Это воистину небо на земле.